Рассказ о ней не занял много времени, но навел нас на размышления. Я поведал ему, как страстно я желаю иметь друга, как жажду более близкого общения с родственной душою, чем до сих пор выпало мне на долю, и убежденно заявил, что без этого дара судьбы человек не может быть счастлив. «Я с вами согласен», — отвечал незнакомец. «Мы остаемся как бы незавершенными, пока некто более мудрый и достойный, чем мы сами». А именно таким должен быть друг, не поможет нам бороться с нашими слабостями и пороками. Я некогда имел друга, благороднейшего из людей, и потому способен судить о дружбе. У вас есть надежды. Перед вами весь мир, и вам нечего отчаиваться. А вот я, я все утратил и не могу начать жизнь снова. При этих словах лицо его выразило тяжкое и неизбывное горе, тронувшее меня до глубины души но он не произнес более ни слова и удалился в свою каюту. Даже сломленный духом он, как никто, умеет чувствовать красоту природы. Звездное небо, океаны и все ландшафты этих удивительных мест еще имеют над ним силу и способны возвышать его над земным. Такой человек ведет как бы двойную жизнь. Он может страдать и сгибаться под тяжестью пережитого, но, уходя в себя, он уподобляется небесному духу. Его ограждает сияние, и в этот волшебный круг нет доступа гою и злу. Быть может, и восторг, каким я описываю чудесного странника, вызовет у тебя улыбку, но это лишь потому, что ты его не видела. Книги уединения возвысили твою душу и сделали тебя требовательной, но ты тем более способна оценить необыкновенные достоинства этого удивительного человека. Иногда я пытаюсь понять... Какое именно качество так возвышает его над любым человеком, до ныне не встречавшимся? Мне кажется, что это некая интуиция, способность быстрого, но безошибочного суждения, необычайно ясное и точное проникновение в причины вещей. Добавь к этому редкий дар красноречия и голос, богатый чарующими модуляциями. 19 августа 1700 года. Вчера незнакомец мне сказал, — Вы, должно быть, догадываетесь капитан капитану Олтон, я принес неслыханные бедствия. Когда-то я решил, что память о них умрет вместе со мной, но вы заставили меня изменить мое решение. Так же, как и я в свое время, вы стремитесь к истине и познанию. Я горячо желаю, чтобы достижение цели не обернулось для вас злой бедой, как случилось со мной. Не знаю, принесет ли вам пользу рассказ о моих несчастьях, но, видя, что вы идете тем же путем, подвергаете себя тем же опасностям, доверии меня до нынешнего моего состояния, я полагаю, что из моей повести вы сумеете извлечь мораль, при том такую, которая послужит вам руководством в случае успеха и утешением в неудачи. Приготовьтесь услышать рассказ, который может показаться неправдоподобным. Хоть мы в более привычной обстановке, я опасался бы встретить вас недоверие, может быть, даже на смешку, но в этих загадочных и суровых краях кажется, возможно, многое такое, что вызывает смех у непосвященных в тайны природы. Не сомневаюсь к тому что мое повествование заключает в себе самом доказательство своей истинности. Можешь вообразить, как я обрадовался его предложению, Но я не мог допустить, чтобы рассказом о своих несчастьях он бередил свои раны. Мне не терпелось услышать обещанную повесть отчасти из любопытства, а также из сильнейшего желания помочь ему, если бы это оказалось в моих силах. Все эти чувства я выразил в своем ответе.